160. Март 14. Деятельность во сне, в тонком мире, постепенно будет вспоминаться все полнее и полнее и приобретать стройность. Настройность сознания перед сном дает духу направление и получает логическое развитие, то, что крепко утверждено в понимании и принято как непреложность. Учение, хорошо усвоенное, помогает ориентироваться во многих положениях, и то, что обуздано и сдержано в бодрствующем состоянии, не будет беспокоить во сне. Сон очень интересное явление, полнее самых широких возможностей, но надо что-то знать, чтобы действовать целеустремленно. И когда во сне человек начинает жить сознательной жизнью, орбита его существования расширяется на одну треть, добавок к жизни земной, ведь во сне человек проводит одну треть своей жизни.